Глава 36. Я бросил робкий взгляд на родственников жениха, которые сидели на его стороне и смотрели на меня, храня молчание. Как вдруг я споткнулась, словно невидимая сила толкнула меня в спину. Призрак? Жених едва успел подхватить меня возле алтаря, как в огромный старый дуб неподалеку ударила молния. Неужели призрак старой леди Эльштайн против этого брака? Шуршали слуги а их шепот тревожил остальных гостей. «Призрак не может выходить из дома», снисходительно заметил инквизитор, к которому по-хозяйски привалилась Анна Ри, если умер в доме. «Как хорошо, что она умерла в своей кровати», выдохнули слуги, поглядывая с облегчением на высокие окна розового поместья, нависавшего над нами. «Ого!» – переглянулись гости, поглядывая на небо. «Не хватало только проливного дождя». — Дорогие новобрачные! — произнес молодой жрец, посмотрев на нас. Ветер шелестел белоснежными шатрами и розовыми кустами. Мы собрались сегодня в этот чудесный и светлый день, чтобы объединить два любящих сердца, соединить две любящих души. Жрец почему-то посмотрел на жениха, а ветер надул его просторное одеяние. В небе пророкотал гром, сотрясая воздух. Создавалось ощущение, что там зарождался апокалипсис. К этому времени свадебные приметы собрались в неутешительную картину нашего будущего, которую активно обсуждали все, кому не лень. «Не переживайте, я буду проигрывать вас в карты в последнюю очередь», — с усмешкой заметил генерал, а я смотрела на свою руку в его огромной руке. «Можете быть спокойны. Перед этим я обещаю проиграть все наше имущество» и только потом примусь за вас. «Как хорошо!» — усмехнулась я. «Тогда три любовника будут просто необходимы. Нам же нужно будет на что-то жить. И кормить десять наших дочерей», — заметил генерал с улыбкой. «Мне стало как-то спокойнее, когда я чувствовала его руку. Предательское чувство ощущения рядом сильного мужчины заставляло меня смущаться. Боюсь, я их не застану», — ответила я, подняв глаза на красавца. И все-таки я чувствовала какое-то необъяснимое притяжение. Я же умру во время роды в первой. обещают тут же спица. Усмехнулся генерал, а я расслабилась. Мама с папой сидели в первом ряду, рядом сидел инквизитор и Анна Ри. Дриана сидела возле мамы. У нас что, в часовне новый жрец? Толкнула мама-папу локтем. Уж больно молодой. Угу, кивнул папа. «Согласен ли ты, Гедеон ли Сар? – начал молодой жрец, немного теряясь и явно нервничая. «Тебе не кажется, что он еще ни слова не сказал о богине любви?» — подозрительно прищурилась мама. «Угу», — кивнул папа. «Согласен», — громко произнес генерал, а я сделала глубокий нервный вдох. Взгляд молодого жреца переместился на меня. «А вы, Шарминя Джоун, согласны ли вы взять в законные мужья...» Начал монотонно молодой жрец, пока позади слышался голос Анны Ри. «Мама, если я не поймаю букет, я отдамся будущему мужу, не сходя с места, чтобы уже наверняка...» «А кто сказал, что я возьму?» – ужаснулся инквизитор. «Тогда не жалуйтесь, почему жена вам уже не девушкой достанется, а потом доказывай, что это не вы», – заметила Анна Ри. «Так что в ваших интересах поймать мне букет». Жрец посмотрел на меня, и я опомнилась. «Согласна», — кивнула я, понимая, что внутри что-то сладко сжалось, но я не подала виду. «Если кто-то против этого брака, пусть скажет сейчас или умолкнет навеки», — торжественно произнес жрец, пока ветер трепал страницы его книги. «Я против», — произнес громкий голос, а все гости ахнули.